Опилог. Аня Свадебное путешествие прошло прекрасно, а как иначе может быть в Италии? Потрясающие красоты пейзажи, высокие горы, синее море, дурманящий запах юга и соблазнительные ароматы бесчисленных цветов. Тысячелетняя история на каждом шагу, величественные руины и роскошные палацца. Храмы, дворцы, площади и виллы с тенистыми садами. Хотелось посмотреть все, побывать везде. Я даже смогла немного порисовать с натуры. Картины получились пронизанные солнцем, яркие и, пожалуй, чувственные. Как тут не вспомнить великого Карла Брюллова, влюбленного в эту сказочную страну. Его полотна всегда вдохновляли меня. Даже когда писала дурацкие портреты по фотографиям. Теплое лазурное море. Ласковая, прозрачная, мелкий белый песок, на котором хочется лежать и лежать в форме морской звезды. Ни о чем не думать, слушать мерный плеск волн и знать, что рядом лежит Макс. Разве это не здорово? Что еще надо для полного счастья? Все в этой благодатной стране располагает к романтике и любви. Вполне естественно, что наши грандиозные планы посещения достопримечательностей постоянно нарушались. То легли спать поздно, то встали ближе к обеду, то просто не хотелось подниматься с постели. Мы можем себе позволить такую приятную праздность. К концу путешествия мы оба поняли, что нам просто жизненно необходимо вернуться в Италию. И еще не раз. Возможно, стоит купить маленький домик в горах. Благо, стоит он не так дорого. И родители Макса будут довольны. Особенно отец. Он много антиквариата привозит именно из Италии, так что ему не помешает небольшая штаб-квартира. Богдан и Дарина пару раз мелькнули на нашем горизонте. Дарина разместила разгромные статьи о моих работах на нескольких художественных сайтах. Меня это задело, но не сильно. Просто стало противно. Макс предложил подать в суд за клевету. Но я отказалась. Это всего лишь субъективное мнение владельца художественного салона. К тому же, сильно обиженной на всех и вся. Как ни странно, но злые статьи Дарина еще больше привлекли внимание к моим работам. Очевидно, черный пиар подчас работает лучше любой рекламы. Богдан попытался навредить бизнесу Макса, стараясь настроить против него деловых партнеров и поссорить их. Это было очень мелко и глупо. Затея Богдана провалилась, а он в очередной раз выставил себя в дурном свете. И с Дариной, и с Богданом мы иногда пересекаемся на вечеринках у общих знакомых или на каких-то мероприятиях. Но у нас с Максом это не вызывает никаких эмоций. Мы перевернули страницу жизни, на которой стояли рядом с этими людьми. Моя мама все-таки узнала, за кого я вышла замуж. Видимо, ей на глаза попалась статья в журнале. Она безумно любит подобное чтиво. Желтая пресса всегда привлекала ее и стимулировала на дальнейшие свершения. Есть и на кого равняться. И мама сразу же решила приехать в Питер показать город Платоши, а заодно и познакомиться с моим мужем-проходимцем. Пожить у нас с месяцок, как она сказала. Евгения недавно уволили из колледжа, и он стал безработным. Ему жизненно необходимо отдохнуть от пережитого стресса. Женечка очень страдает и нервничает. Видимо, я стала жестокой, потому что отказалась разместить их у нас и посоветовала снять отель. Мама обиделась, но в Питер все же приехала. Правда, не на месяц, а на неделю и одна. Мы с ней встретились в кафе. Мама начала призывать к моей совести. Ей необходимо гасить очередной кредит на автомобиль, а денег не хватает. Менять привычный образ жизни невозможно, и надо искать выход из трудной ситуации. Так что вся надежда на меня, ведь мама не семижильная. Евгению в колледже коварные коллеги давно строили козни и в итоге все-таки выжили, да еще и с жутким скандалом. Найти новое достойное место работы Евгений пока не может. То зарплата не устраивает, то должность слишком низкая. От этого у него хроническая депрессия и постоянные нервные срывы. Я сразу объяснила, что денег пока не зарабатываю, так что помочь при всем желании не могу а мелкий аферист Макс тещу и ее семью спонсировать не планирует. Мама попыталась оскорбиться, но я пообещала, что выплачу ей половину стоимости комнаты. Думаю, это вполне справедливо, тем более, что наследство бабушка оставила мне одной, и я не обязана делиться. Это мой жест доброй воли. Маме этого было мало, но она, очевидно, поняла, что больше ничего не получит. Мученически вздохнула, Назвала меня неблагодарной и поинтересовалась, когда я переведу деньги. С этим тянуть нельзя, сроки кредита поджимают. Я заверила маму, что в ближайшие дни с ней свяжется семейный юрист Радзивилловых, и они подпишут все необходимые документы. Отец у Макса дальновидный, Дмитрий Алексеевич, искренне посочувствовал мне, узнав о моей семье. Он предвидел возможное развитие событий и мудро посоветовал оформить все так, чтобы в будущем моя веселая семейка не пыталась высасывать из меня деньги. А именно на это, похоже, мама и рассчитывала. Мне снова стало немного грустно. Но у меня есть очень хорошие родственники, которые понимают меня и любят просто так. Мои дорогие, простые и бесхитростные Ирина и Светка. Летом я, как и планировала, поступила в академию. Правда, была уже в положении, но первый курс смогла закончить. Мама Макса, Ольга Васильевна, очень мне помогает. Она необыкновенная женщина. Мне повезло и со свекром, и со свекровью. Конечно, размолвки бывают, как и в любой семье, но ко мне родители Макса относятся как к родной. Первенца мы назвали Александром. Не хотелось давать модное вычурное имя. Как сказал муж, хватит в семье одного Максимилиана. К окончанию второго курса я уже снова была в положении, когда оформляла индивидуальный план в Деканате Меня попросили третьего ребенка заделать после окончания учебы. Мамаша с двумя малышами и кучей курсовых – это уже перебор. Что уж говорить о трех! Я согласилась, но обещать ничего не стала. Как получится? Вторая у нас девочка, тоже с простым именем Елена. Я ухитрилась закончить учебу в срок и без академа. И как и было задумано, через год родился третий, еще один мальчик, которого мы назвали Кирилл. Я призналась Максу, что всегда хотела троих детей, чтобы было как в сказке. Родители Макса счастливы, что богаты внуками, и очень много времени уделяют им. Дети – это всегда прекрасно. Я, конечно же, устаю, но это приятная усталость. Тем более, когда тебя поддерживает дружная семья. В доме у нас шумно и весело. И пусть вещи не всегда лежат на своих местах, пусть игрушки разбросаны по комнатам. Главное, что дети растут в любви и взаимопонимание. В квартире на мойке, на втором этаже, Макс организовал для меня художественную мастерскую. Думаю, Амуру из окошка это нравится. Он все так же любопытно заглядывает внутрь и лукаво улыбается. Я пытаюсь писать картины, но сейчас почти все время отнимают дети. Ничего, подрастут, и я продолжу заниматься любимым делом. Домохозяйкой однозначно становиться не планирую. Возможно, организую художественную галерею. Почему бы и нет? Макс уверен, что у меня все получится. И хозяйка Аквамарина Валентина Александровна обещает поддержать и поделиться опытом. Иногда помогают Дмитрию Алексеевичу в реставрации старинных картин в его антикварном салоне. Работы немного, но она интересная, и мне приятно быть полезной свекру». «Дмитрий Алексеевич тоже доволен, что я участвую в семейном бизнесе. Он надеется, что и Макс приобщится к этому рано или поздно. Не сомневаюсь, со временем так оно и будет». «А пока спортивные клубы моего Максимилиана пользуются бешеной популярностью, бизнес успешно развивается, и никакие мелкие пакости Богдана не могут этому помешать. Макс очень много работает, но вечера и выходные проводят с семьей. Он возится с детьми ничуть не меньше меня». Я и предположить не могла, что из Макса получился такой заботливый отец. Ведь совсем недавно он даже яичницу пожарить не мог без ущерба для кухни. А уж как мыл полы, лучше не вспоминать. Зато теперь и завтрак приготовят, и детей накормят, когда надо. После девятого класса Светка поступила в художественное училище в Питере. «Мы предложили ей жить у нас. Квартира огромная, места всем хватит». Но она отказалась. Девчонке, конечно же, интересна студенческая жизнь, пусть даже в общаге. А может, Светка просто хочет попробовать жить самостоятельно, ведь она уж совсем взрослая. Что ж, это ее право, и я ее понимаю. Света очень талантлива. Она занимается теперь не живописью, а скульптурой. После окончания училища тоже собирается поступить в академию, как и я. Уверена, что у нее все получится. Даже сейчас свои садовые скульптуры она неплохо продает в цветочном салоне Ольги Васильевны. Валя и дядя Саша поженились через полгода после нас. Они так и живут в доме на мойке за стеной моей мастерской. У них отдельный вход, три комнаты и огромная кухня. Мы с Максом частенько заглядываем к ним в гости. Олежка продолжает ставить химические опыты, но теперь уже под чутким присмотром дяди Саши. Они и раньше дружили, а теперь просто не разлей вода. Олежка мечтает поступить на химфак в университете, посещает всевозможные факультативы и успешно участвует в межшкольных конкурсах. Васька окончательно заматерел и стал очень солидным котом. Он все так же лежит на подоконнике на кухне и по-прежнему остается единственным полноправным хозяином квартиры. Вот, собственно, и все». Конец книги. Читали Алиса Поздняк и Роман Попов.